Глава 22. Лютов ушёл, а я ещё минут 5 стояла с пальцами в руках, словно в прострации. Я не знала, как реагировать на его выпад. Ну вот чего он разозлился? Сам же настаивал на выполнении всех пунктов договора. Я стараюсь, а он. Чёрт, слетело с моих губ, как только с палаца пение. Села на кровать и, отложив вышивку, закрыла руками лицо. Хотелось плакать, но слёз опять не было. Я не знала, как вести себя с ним дальше и посоветоваться ни с кем. Мама мертва, а другим я рассказать о проблеме не имею права, договор. Поведение Лётова меня оставило в тупик. Вначале он говорил о деловых отношениях, а после подписания договора всё резко изменилось. Он напоминает ветер, такой же переменчивый: то обжигающе горячий, то холодный, как арктическая стужа, а иногда тёплый и нежный. Вот последнее меня больше всего пугало. Я реалист и понимаю, что устоять перед таким мужчиной практически невозможно. Поэтому я его и отталкиваю. Это единственный выход не поддаться его чарам. Как можно устоять, когда мужчина с такой нежностью на тебя смотрит, а его тихо, моя хорошая, Эти слова, как яд, проникают в глубины сознания, отравляя его ложными надеждами. Нет, я понимаю, что это пустые слова, и он привык так с женщинами общаться, и всё равно моё сердечко дрогнуло, и только осознание опасности вовремя отрезвило. Если бы мы встретились с ним при других обстоятельствах, я бы всё равно бежала от него, как от огня. С таким очень сложно строить отношения. Даже не имея опыта общения с мужчинами, я чётливо понимаю: он по натуре свободолюбивый, привыкший купаться в обожании женщин. А я мечтала о другом муже, о надёжном, как скала, а не о левеласе, как лютов. Для него секс между мужчиной и женщиной это всего лишь приятное времяпрепровождение, и ничего более. Но не для меня. Не могу я так. Да, я согласилась на это, но только чтобы зачать ребёнка, не более того. Но он упорно делает вид, что этого не понимает. Для него я лишь очередной трофей. Хочет и всё тут. А как я после этого себя буду чувствовать? Ему плевать. Теперь я отчётливо поняла, что исполнить обязанности договора будет невероятно сложно. Он провоцирует меня словно дьявол-искуситель. Я не могу понять, для чего ему это? Особой выгоды для Пежона, если яступлю, не вижу. А насчёт пятерых детей сомневаюсь, что это ему нужно. Но не похож он на человека, что обожает маленьких. Он больше напоминает расчётливого дельца. Боже, как всё сложно, прошептала я. убрала от лица руки. Кинула взгляд на пальцы и поняла, что сейчас меня вышивка не успокоит. Единственное, что бы мне помогло, это поход в тир-объект. Вот там бы я по-настоящему отвела душу. Выпустила бы три обоймы и успокоилась. Но это дорогое удовольствие, и мне не по карману. Когда папа был жив, я туда ходила часто. даже стала членом клуба, обладающим статусом про-шутер. Но после их с мамой гибели я туда наведывалась раз в полгода. Увы, не могла позволить большего. Нужно было себя и сестру содержать. Так что не до увлечений мне было тогда. Да и было ли это увлечением, не могу уже ответить. Вначале папа сам меня начал учить стрелять, но ну а потом в этот клуб привёл, мол, навыки терять нельзя. Можно подумать, мне это пригодится. У меня оружия это не было, но я с ним спорить не стала, решив, что если ему это так важно, то почему бы не порадовать его? Порадовать. Вновь произнесла я чуть слышно, горько усмехнувшись. Я только и делала, что старалась радовать родных, особенно сестру. Иток плачевный. Так, хватит думать о прошлом, всё это уже прах. шикнула на себя. Не время впадать в меланхолию, нужно решать, что делать дальше. Люто взвол, и в этом виновата я сама. Нужно было ему уступить. Ничего бы со мной не случилось. Хотя, кому я вру? Случилось. Я бы не смогла уважать себя, или ещё хуже. Так, стоп. Хватит думать о себе. Судьба сестры накану. Господи, А вдруг он разозлится и пошлёт меня ко всем чертям? От этой мысли душа заледенела. Вот я дура. Хоть бы не передумал. Я готова пойти на всё, только бы не лишить Диана будущего. Если не смогу устоять перед его обаянием, ничего страшного. Не я первая, кто собирает сердце по осколкам. Переживу как-нибудь и это. Это был не конец моим потрясениям в этот день. Позвонив на работу, я узнала, что уволена, мол, не нужны им сотрудники, которые то болеют, то просят подменить их. Спорить не стала, правы. В обед пришла Регина, и я от неё узнала, что она остаётся с ночёвкой у нас, так как Егор Александрович вернётся только завтра к обеду. Понятно. Побежал к любовнице удовлетворяться. В принципе, этого следовало ожидать. Не буду спорить. Было неприятно услышать это, но я сама этого добивалась. Значит, у меня получилось его уговорить придерживаться условий договора. Теперь осталось примириться с ним. Не дело жить как враги. Может, попытаться с ним поговорить откровенно? Он же умный, должен понять, что это тоже в его интересах. Но вначале нужно извиниться, ведь не стоило мне истерить. Он прав. Это я настаивала на подписании договора. Вот чёрт, придётся посыпать голову пеплом. Надеюсь, он удовлетворится устными извинениями. Но покаяние пришлось отложить на следующий день, так как по телефону такие вещи не делаются, да и отрывать его от важных дел не хотела. Пообедов я вновь поднялась к себе. Нужно было заново переписать список покупок. Раз пока лишилась доходов, придётся составить более экономичный вариант. Заодно и подумать, как быть дальше, раз потеряла работу. Ну что ж, буду варить себе каши, супчики, а котлетках и других радостях придётся на время забыть. Но вот от фруктов и овощей отказываться нельзя, а то вдруг скоро забеременею. А если это произойдёт, то нужна работа рядом с местом, где я сейчас проживаю, или на дому. Может, в соцсетях открыть страницу и принимать заказы на торты? Нет, этот вариант не подходит. Лютову это может и не понравиться. А раз это его дом, то я должна учитывать мнение хозяина. Ладно. Если это отпадает, тогда что? Вот этот вопрос остался открытым, так как за мной зашла Регина и ошарашила двумя новостями. Завтра мы идём с Лютовым на какой-то благотворительный приём и нужно срочно заехать примерить свадебное платье. Забавно, я совсем забыла из-за своих проблем, что у нас скоро липовая свадьба. До сих пор не понимаю, зачем весь этот фарс. Разумеется, спрашивать не буду. Я уже усвоила, что если Лютов не посвятил меня в свои планы сразу, значит, не считает нужным. Ну а я не привыкла лесть с расспросами. Ну хоть в этом у нас с ним не будет проблем. Примерка платья прошла быстро. Оно было просто шикарное. В нём я смотрелась как принцесса. Верх из тончайших кружев плавно перетекал на слегка пышную юбку. Ну что тут скажешь, отменный вкус у Регины. Ну что ж, неплохо, окинув меня придирчивым взглядом из реклана, и тут же обратилась к продавщице. Накидку покрыть голову уже доставили? Накидку? Вначале удивилась я, но затем решила: мне без разницы, какой наряд на меня наденут в день спектакля под названием Свадьба. Нет, немного стушевавшись, ответила продавец свадебного салона. И тут же взяла себя в руки и с улыбкой на губах добавила: "Но завтра утром она будет у нас". "Хорошо", холодно ей отвечает Регина и протягивает девушке листок. "Заказ нужно доставить завтра до обеда по этому адресу. Советую привезти вовремя". И она пристально посмотрела на девушку. Продавец принялась заверять мою надсмотрщицу, что всё будет исполнено в лучшем виде. Ну а я направилась к выходу. Свою роль манекену уже выполнила, значит, мне тут больше делать нечего. Совру, если скажу, что мне не было больно сейчас. Да, было. Ну а как иначе? Я же живой человек. И как каждая девушка мечтала о красивой свадьбе, представляла себе какое бы платье надело, а в реальности за меня выбрали и даже не спросили, понравилось ли мне оно. Я не спорю, красивое, но И опять эта проклятая но. А, впрочем, без разницы. Но не выбрала я платье и бокс с этим. Может быть, я вообще никогда замуж бы не вышла. Начала я себя мысленно уговаривать смириться с ситуацией. Хоть я и настаивала на договоре, но не чувствовать горечь разочарования из-за потери шанса стать счастливой, я пока не смогла себя заставить. Но я старалась. Каждый день говорила себе, что цепляться за прошлые мечты сродни самоубийству. Помогало, но стоило только ночи вступить в свои права, чувство безысходности начинало терзать душу. Сколько это будет продолжаться, я не знала, но судорожно искала выход, понимая, что необходимо срочно чем-то себя занять, иначе от бездн я свихнусь. Так всегда бывает. Стоит человеку прекратить себя чем-то занимать, и дурные мысли начинают сводить с ума. Единственное, что меня удерживало от полного отчаяния, это то, что возможно, с рождением ребёнка всё изменится. Он станет новым смыслом жизни, моим солнышком. На следующий день мы поехали к гинекологу. Мой муж решил убедиться, что его новая игрушка не выведена из строя. И на это я махнула рукой. Пусть. Но вот когда Регина пошла разговаривать с врачом насчёт меня, я чуть не сорвалась. Чудом сумела взять себя в руки, чтобы ей не высказать, что я об этом думаю. По сути, она тоже человек подневольный, что начальник приказал, то и делает, так что претензии нужно предъявлять ему. После больницы женщина меня отвезла в салон. Там нужно было сделать маникюр. и немного подровнять волосы. Ну хоть на этом спасибо пижону, что не перекрасил. Наконец мы приехали домой. И только направилась в свою комнату, Регина выдала: "Сейчас пообедаешь и займёмся танцами". Я чуть на ровном месте не споткнулась, когда она это произнесла. "Простите, что?" Медленно оборачиваясь к ней, переспрашиваю. "У вас скоро свадьба?" И танец жениха и невесты входит в программу. Егор Александрович решил, что это будет вальс. Решил он, мысленно усмехнулась я. Но самое неприятное то, что я всё узнаю от постороннего человека. К моей радости, я умею танцевать не только вальс. Вышло так, что в военном городке, где служили мои родители, жена одного офицера была хореографом. И Анна там открыла что-то вроде школы танцев. Мама, решив, что нам с Дианы это не помешает, записала нас к ней на занятия. Сестра отучилась полгода и бросила, потому что ей не понравилось. А вот я втянулась. Так что умею не только вальсировать. Можете передать Егору Александровичу, что может быть спокоен, вальсировать я умею. Разворачиваюсь и только собралась уйти, но Регина вновь меня остановила. Я обязана проверить, насколько хорошо вы это умеете. Это ваши сложности, не скрывая злости, произношу и ухожу. Достали оба. Чуть не вырвалось, что у меня в договоре нет пункта, который обязывает вальсировать с женщиной. Между прочим, У меня всегда был партнёром по танцам Пашка. У нас с ним здорово получалось. Мы даже на областных соревнованиях с ним участвовали, занимали первые места. Но когда мне исполнилось 16, отец запретил заниматься танцами. И всё из-за невинного поцелуя в щёку на прощание. А случилось это так. Пашка, как-то провожая меня после занятий домой, решил поцеловать в щёку. Нет, там ничего такого не было, просто поцелуй на прощание. Но в этот момент отец шёл со службы. Ой, что там потом было! Отец словно с цепи сорвался. Нет, не орал и не бил. Он такого никогда не позволял. Но я целую неделю слушала лекции о том, что девушка не должна позволять ничего лишнего парня, мол, они очень коварны и опасны. Пришлось пообещать, что всё у меня будет только с будущим мужем. Лишь тогда он успокоился. Но вот станцами пришлось завязать. Да и не до них стало. Сестру записали к репетитору, пришлось её сопровождать в город. Ну да ладно, хватит о прошлом. Пора обед готовить пижону. Ведь выплату долга никто не отменял. Спустилась в кухню. А там Регина пьёт чай. Мне стало неудобно за свои слова, ведь это не её прихоть проверять меня, а пежона. Извините, я не должна была вам грубить. Женщина приподняла глаза на меня, и вновь от её холодного взгляда стало не по себе. Но я продолжила. А насчёт того, что не выполнили поручение начальника, не переживайте, эту проблему я решу. Уверены Приподняв идеальную бровь, как-то зло усмехнулась она. Вполне. Хорошо, произнесла она и вновь замолчала. Пока я готовила, Регина мельком наблюдала за мной, от её пристального взгляда было не по себе, но и прогонять я её не стала. Итак, сегодня обидела человека, причём незаслуженно. Только я всё закончила готовить и собралась подняться к себе, В кухню зашёл Лютов, и по его взгляду стало понятно, что мужчина не в духе. Да блин, что на этот раз?